Глава 16. Голод не тетка. 3 августа 2026 года. Четыре недели до начала учебного года в Академии Куб. Найти пятисотлетний Женьшень удалось только на черном рынке, и то с недельным ожиданием. Конскую цену в 15 тысяч долларов оплатил Романов-младший, подав это как подарок за успешно проведенные переговоры с финансистом. Мама ведь человек-гора в банковской сфере. Даже со сроком за плечами его слово сейчас столь же весомо, как и у Романова-старшего. Так что Дмитрий от меня еще малой кровью откупился. «Пятисотлетний женьшень — это такая алхимическая уберплюшка, которую даже старший магистр пять сочтет хорошим подарком». Пяти-летний это, скорее, оборот речи, свидетельствующий о том, сколько слоев в духовном теле растения. В случае летнего женьшеня речь, понятное дело, о пяти слоях. Растет такое чудо только в непосредственной близости от источника пятой категории и выше. То есть найти его крайне сложно. В открытой продаже из-за ограничений комитета силы ничего выше третьего ранга найти нереально. Ни артефакты, ни зелья, ни ингредиенты. У одаренного, как и у женьшеня, схожий путь развития. Сначала идет инициация и становление одаренным — ноль. На пути до ранга ученика, один, формируется первый слой духовного тела и появляется сама возможность накладывания на себя техники усиления. Наложение ее же, но на обычного человека, навредит последнему, не хватит духовного каркаса, компенсирующего перегрузки организма. Начиная с ранга ученика, один, начинаются сложности — Надо сформировать второй слой духовного тела. Нужны тренировки, а значит и новые техники. И того, и другого у меня в избытке за счет подработки в порту и госпитале Красного Креста. Еще нужен крепкий фундамент на ранге ученика. С этим тоже нет проблем благодаря протекции Эмилии Хомячкович и госпоже Лей Джо. Оба старших магистра, пять, присматривают за моей телесной и духовной трансформацией. Последний пункт, самый сложный и самый важный на пути к рангу ветерана, два – Это алхимическая поддержка, укрепляющие зелья, эликсиры для прозрения духа, пилюли очищения духовного тела от примесей и прочей гадости. Говоря простым языком, духовному телу нужен строительный материал для формирования новых слоев. Какое-то количество духовных частиц мой организм сам произведет. Но не лучше ли дать ему подкормку, соответствующую моим амбициям? Речь идет о месяцах, а порой и годах сэкономленного времени. Официальным стандартом перехода на ранг ветерана 2 считается выставление доспеха духа менее чем за секунду, но опять же без второго слоя в духовном теле поставить его нереально. У учителей 3 появляются стихийные щиты и духовные техники средней дальности и радиуса поражения, еще доступ к универсальным нейтральным техникам, плюс позволяет прилипать к поверхностям, а минус наоборот отталкиваться от них». Появляется возможность хождения по воде, болотам, насту снега, зыбучим пескам. У магистров, 4, открывается доступ к мощным внешним и внутренним духовным техникам, а также к нейтральной технике облегчения веса. Тот же воин плоти, 4, встретившийся мне на практическом экзамене, хороший пример того, зачем она вообще нужна. Горгулья весила под 10 тонн. Без техники облегчения веса такая махина двигалась бы медленно и неуклюже. Но на деле все с точностью да наоборот. Магистры-охотники используют облегчение веса для снижения массы своей экипировки и оружия. Махать двухтонным молотом обычный человек попросту не сможет. А магистру — 4. Ой, да легко. Метать булыжники, переворачивать машины одной рукой и много чего под силу. В локальной сети Куба есть фотка, на которой госпожа Лейджо Джо, лекарь, между прочим, на вытянутых руках держит сорокатонный танк Т-72. После такой демонстрации силы руки так и чешутся пойти тренироваться. Не только у меня. Почти половина летнего лагеря после того, как увидели эту фотку, начала даже по выходным приходить практиковаться у источника. Авторитет самой Лей Джо поднялся до уровня небожителя, случайно оказавшегося на грешных землях Академии. На ее лекциях теперь не продохнуть от обилия абитуриентов. Очередь на частные уроки расписана до начала учебного года, если не больше. В общем, госпожа старший магистр, пять, жжет. Сегодня снова понедельник. Снова лекция от Лей Джо собрала теоретический максимум от числа возможных студентов Куба. После практики у источника у меня еще оставались дела в академии. Усталость и ужин подождут. Отряхнув одежду от невидимой пыли, заодно убираю телекинезом с себя пот. Накладываю на плечи пиджак и, подхватив пакет с подарком, иду к зданию факультета целителей. Четыре часа. Конец рабочего дня в летнем лагере Куба. Дверь в кабинет Лейджо открылась, и в коридор, чуть шатаясь, вышел уже знакомый мне старшекурсник Ван Хай. Занятия со старшим магистром настолько выжили бедолагу, что он едва перебирает ногами. Меня, если и заметил, то не подал виду, шагая будто в пьяном трансе. Войдя внутрь кабинета, сразу делаю первый поклон учителю. Доброго дня, госпожа Лейджо. Заходите, студент Давлатов. Целительница тоже обозначила поклон. «Слышала от Эмилии, что в Красном Кресте дела идут неплохо. Заняв место за одним столом с магистром, неторопливо открываю пакет. На лице моем улыбка от уха до уха. Сохраняя флер загадочности, разворачиваю упаковку из хрустящей бумаги. Пятисотлетний женьшень. Смахиваю со стеклянного бутыля несуществующую пыль и протягиваю улыбающейся целительнице». «Скажу сразу, это подарок лично вам, госпожа Лейджо. Вы мне сильно помогли с телесной трансформацией, и это самое малое, чем я могу вас отблагодарить. Во время практического экзамена нам пришлось три дня биться с нежитью и разок даже с обитателями болот в зоне аномалии. Уже на второй день Максвелл, Рюхей и Долгорукова начали сильно сдавать по запасу силы и общей выносливости. Бои стали длиннее и тяжелее, а привалы, наоборот, участились». Организм ребят попросту не выдерживал длительной нагрузки. Мой же, наоборот, чувствовал себя как рыба в воде. Будто я был рожден для битв. Тогда я понял, что телесная трансформация древоступа уже ощутимо повысила запас прочности моего организма. «Сокровище!» Лей Джо, сохраняя радость на лице, повертела бутылку с женшенем в руках. «Если не секрет, сколько за него отдали?» «Пятнадцать тысяч». На душе заскребли кошки. Не сильно. Уже знаю, на что целительница обратила внимание. Что-то не так? Все так, дорогой студент. Магистр с ухмылкой постучала пальцем по бутылю. Женьше не впрямь пятисотлетний, но с перчинкой. Хе-хе, его вырастили около источника пятой категории, фонтанирующего эманациями пневмы. Нам с вами из родства с ней такой алхимический ингредиент пойдет на пользу. Можно съесть сырым, чай заварить, но лучше отдать алхимикам для приготовления эликсира прозрачный дух. Но вот тем, кто наделен стихийным родством, такой пятисотлетний женьшень вполне может навредить. Магистр качнула бутыль в руках. — Будьте осторожны с покупками на теневом рынке! — Лей Джо усмехнулась. Цена не могла без причины упасть с 25 до пятнадцати тысяч. Несколько секунд молчания. Наконец Лей Джо поняла, что ее троллят. «Так вы знали?» Магистр выгнула бровь. «Разумеется. Не просто же так я пришел к целителю с женщинем, пропитанным эманациями пневмы. Я в хороших отношениях с посредником достаю из пакета еще пару похожих бутылей. Хотел у вас спросить, нет ли хорошего алхимика на примете? Частного, неродового специалиста. Мне нужен тот, кто будет варанье обеспечивать меня и моих друзей хорошей алхимией». Лейджо, чуть подумав, повертела в руках бутыль с женьшенем и, наконец, едва заметно улыбнулась. «Еще не поступил, а уже свой алхимик нужен. Впечатляет!» На лице целительницы расцвела гордая улыбка. «За пять лет в Кубе на моих глазах хозяин цифр много интересных индивидов отмечал. Кого там только не было. Амбициозные дети королей и люди-питомцы, выращиваемые древними родами». «Даже будущих солдат сопряжения из спецподразделений комитета силы. Но никто из них еще не дарил мне столь изящный подарок, как предвкушение». Храня улыбку, Лей отложила бутыль в сторонку. «Поговорим о контактах позже». Заметив удивление на моем лице, целительница сразу пояснила. «Не торопи события, студент. Мне надо подумать, кого вам стоит рекомендовать, а кого нет». Услышав такое от Лей Джо, я даже как-то немного разочаровался. Опять игры в связи благородных. Мне магистр всегда виделась свободной птицей. Вопрос потенциала алхимика. Уверенно работай, вы его загрузите по самые брови. Целительница с хитринкой в глазах указала себе на ухо: Выходя за дверь этого кабинета, я живу своей жизнью, а там живут другие люди, студент Давлатов. Понимаете? «Вашу характеристику запросил капитан Хамид Каджири из СБ Арана. Сказал, что вы хотите пойти добровольцем от Красного Креста в тюрьму для одаренных Арана. Потом такой же запрос от Эмилии, уже из самого госпиталя Красного Креста. Она сказала, что вы подали заявку на десятидневное волонтерство на Шри-Ланке в конце августа. У них из-за появившейся зоны аномалии вспышка чумы плюс старое кладбище поднялось. И это еще не все». На вас в куб пришел запрос из МИДа французской Полинезии по какому-то там сложному контракту. Затем стали задавать туманные вопросы мои знакомые из Порта Арана. А вчера пришел, схожий с полинезийцами, запрос из ВМФ Российской империи». «Хм... Многовато интереса к моей персоне. Пожимаю плечами. Но чужой алхимик — это все еще чужой алхимик, госпожа Лейджо. Даже имея такие знакомства, я все равно решил обратиться к вам». Магистр сдержанно улыбнулась. Она тоже потихоньку начинает понимать, что наши отношения постепенно переходят из уровня учитель-ученик в целитель-целитель. Поэтому и делиться своими планами на будущее мне не стоит без причины. «Как насчет взаимовыгодной сделки, Давлатов, «Точнее, двух». Магистр неторопливо указала на бутыль с женьшенем. «Мне известно о сделке между Романов и Ко и крейсером Суворов. Первое — Я дам вам контакты алхимика, услугами которого пользуюсь сама, пока нахожусь в Аране. Человек проверенный, по возрасту мой ровесник. Наши внуки ходят в одну школу. Его услуги по варке зелий и конфиденциальность будут оплачиваться из моего кармана. Взамен я... Прошу права личного выкупа ингредиентов четвертой и пятой категории из того, что добудет крейсер Суворов. Ух, какой серьезный замах от госпожи магистра. Да еще и зашла с такой стороны, что не подкопаешься. Причина более чем очевидна. Через доступ к источникам и ингредиентам третьей категории и выше государство во всем мире косвенно контролирует аристократов. Предположим, те же Долгоруковы в Российской империи попали в императорскую опалу из-за терроризма. Им перекрывают доступ к центру телепортации, ставят барьеры на вывод капитала за рубеж. Но все это меркнет по сравнению с тем, что им перекрывают доступ к госбирже по выкупу сверхценных алхимических ингредиентов. Если ветеран хочет дорасти до учителя, ему как воздух нужны алхимические препараты третьего ранга и выше. Без них прогресс может занять в 3-5, а то и 10 раз дольше. Одиночки поступают на службу родов, на госслужбу, вступают в аномальные войска. «Хочешь стать сильнее? Играй по их правилам». Есть и те, кто собираются в гильдии охотников и ходят в самостоятельные рейды. У Лей Джо возникли вполне очевидные проблемы. Алхимические ингредиенты четвертой и пятой категории можно добыть только в аномалиях того же класса. А она целитель, пусть и боевой, но все равно не боевик-стихийник. Если действовать обычными путями, с общего стола госбиржи Лейджо ничего толком не достать. Либо цена будет такой... В общем, Лейджо правильно поняла мой собственный ход мыслей. «Крейсер Суворов и Романов Ико — это мой способ проложить себе красную ковровую дорожку к рынку алхимических ингредиентов». «Это возможно с оговоркой. Отвечаю и вижу, как лицо Лейджо Ли становится светлее. Видимо, не придя сегодня, она бы сама нашла способ завести этот разговор. У капитана крейсера Суворов и офицеров есть приоритетное право выкупа ингредиентов после предварительной оценки». Это стандартная армейская практика и пункт в договоре с Романов и Ко. Моя доля от добычи составляет 5%. Эм, вау!» Магистр несколько секунд удивленно хлопала глазами. «Это... много знаю. Доля капитана Макарова — 3%. У Боцмана и Старпома — по 2%. Романов, Гагарина Долгорукова и Шампань делят уже итоговую прибыль между собой, а не саму добычу». Там сложная схема подсчетов, в которую мне, как решали, влезать нет смысла. Финансами теперь мама и заведует. Не просто же так я его из тюрьмы раньше срока вытащил. Вторая просьба. Сложнее. Лей Джо отвела взгляд. Есть одна подводная аномалия в районе Гавайских островов. Укрытая гранью, само собой. Там источник шестой категории с мощнейшими эманациями пневмы. Рот Лей выкупил на нее права. «Мне надо туда попасть, но, как вы понимаете, сделать это невозможно без маленькой военной операции. Я буду вам благодарна, Довлатов, если когда-нибудь Романов и Ко организуют туда рейд». «Вот оно что! Лейджо собирается прорваться на ранг Архонта. Ей только для этого может быть нужен столь специфичный источник шестой категории. В той аномалии должно быть царицущий сущий ад». Все формы жизни постоянно мутируют, умирают и рождаются снова. Таких мест после второго сопряжения было много. Однако уже во время третьего сопряжения ситуация кардинально изменилась. Источники, перенесенные в наш мир вместе с орками, по большей части имели нейтральную природу. — С этим ничего не обещаю, госпожа Лейджо. Из меня вырывается легкий вздох. Сами понимаете, крейсеру Суворов по силам зачистка аномалий вплоть до четвертого ранга, но никак не шестого. Даже будь на них старшие магистры, пять, не хватило бы общей боевой мощи. Нужны еще магистры, четыре, и в рейдовых группах зачистки. Жизнь — штука переменчивая. Целительница улыбнулась. Скажи мне пару месяцев назад, что я обращусь с такой просьбой к студенту, я бы подняла на на насмех но все те же годы опыта подсказывают, что до конца учебного года вы меня еще не раз удивите. А ведь и впрямь удивлю. Взятым рангом ветерана два еще до декабря, но об этом пока рано говорить. Сначала нужна та самая алхимия, ради которой ищу нужного специалиста. Я прямо-таки физически ощущаю, как мое духовное тело изнывает от начавшейся голодовки».